К зиме маленький коронар заметно подрос, и тогда с наступлением холодов шили ему теплую попонку, застегивающуюся на подбрюшье. В этой попонке он был совсем смешной, только голова, шея, ноги до да два горбика были снаружи. В том одеянии он ходил всю зиму и начало весны, круглые сутки в степи под открытым небом. К зиме того года Едигей почувствовал, как постепенно возвращались к нему силы, даже не заметил, когда перестала голова кружиться. Мало-помалу исчез постоянный гул в ушах, перестал обливаться потом при работе, а в середине зимы при больших заносах на дороге он уже мог наравне со всеми выходить на оврал, а потом настолько окреп, молодой ведь был, да и сам от природы напористый, забыл даже, как худо до да туго было совсем недавно, как едва ноги таскал. Сбылись слова рыжебородого доктора. В минуты благодушия Едигей бывало шутил, обращаясь к верблюжонку, лаская его, обнимая за шею. «Мы с тобой вроде как молочные братья. Ты вон как подрос на молоке белоголовый, а я от контузийной немощи избавился, кажется. Дай бог, чтоб навсегда. Разница лишь в том, что ты сосал вымя, а я выдаивал до да шубат делал». Много лет спустя когда буранный коронар достиг такой славы в Саразеках, что приехали какие-то люди специально фотографировать его, а это было уже, когда война забылась. Дети учились, когда на разъезде появилась собственная водокачка, и проблема воды таким образом была окончательно решена, а Едигей уже дом поставил под железной крышей. Словом, когда жизнь после стольких лишений и мытарств вошла, наконец, в свое достойное, нормальное для человеческой жизни русло, тогда и вышел один разговор, который Едигей долго помнил потом. Приезд фотокорреспондентов, так они сами отрекомендовались, конечно же, был редким, если не единственным случаем в истории Буранлы-Буранного. Шустрые, словоохотливые фотокоры, их было трое – не поскупились на посулы, с тем, мол, мы и прибыли, чтобы пропечатать во всех газетах и журналах буранного Коронара и его хозяев. Шум и суета вокруг Коронару не очень нравились. Он раздраженно покрикивал, скрипел зубастой пастью и недоступно задирал голову, чтобы его оставили в покое. Приезжим приходилось все время просить Едигея, чтобы он усмирял верблюда, поворачивал его то так, то эдак. А Едигей, в свою очередь, всякий раз звал детей, женщин и самого Казангапа, чтобы стало быть не один он, а все вместе были засняты, полагал, что так будет лучше. Фотокоры охотно мирились с этим, щелкали разными аппаратами. Самый коронный номер был, когда на буранного коронара носили все ребята, двое на шею, а еще человек пять на спину, а посередине сам Едигей. Вот, мол, какой силы верблюдище! То-то было шума и веселье, но потом фотокорреспонденты признались, что для них важно заснять Атана самого по себе, без людей. Пожалуйста, какой разговор? И тогда фотографы стали снимать буранного коронара, прицеливаясь сбоку, спереди, вблизи, издали, как могли и умели. А потом с помощью Едигея и Казангапа стали делать обмеры. Замерили высоту в холке, обхват в груди, обхват запястья, длину корпуса и все записывали, восхищаясь. Великолепный бактериан. Вот где гены отлично сработали. Классический тип бактериана. Какая мощная грудь, отличный экстерьер. Лестно было, конечно, Едигею слышать такие отзывы, Но пришлось спросить, что означали эти непонятные для него слова. «Бактериан», например. Оказалось, так называется в науке древняя порода двугорбых верблюдов. Значит, он бактериан? Редкой чистоты. Алмаз. А зачем вам все эти обмеры? Для научных данных. Насчет газеты журналов, приезжие, конечно, пыль пустили в глаза буранлинцам для пущей важности но через полгода прислали бандеролью учебник, предназначенный для зоотехнических факультетов по верблюдоводству, на обложке которого красовался классический бактериан – буранный коронар.